Глава тринадцатая. Господин X. Следующие несколько дней я прожил, ведя двойную жизнь. Днем ходил по кабинетам высоких чиновников, а вечером спускался в изнанку города и отирался у кабака на седном рынке. Первые два похода гнома на разведку окончились ничем. Остатки банды Гаврилы или залегли на дно, или гном их не смог идентифицировать. Иностранец тоже не появлялся, а следить за гномом никто не пытался. Днем я успел побывать на аудиенции у генерал-прокурора Сената князя Вяземского. Кабинет Вяземского в здании Сената поразил меня своей эскетичностью. Ничего лишнего, все только для работы. Потемкин, инструктируя меня перед разговором, предупредил, что князь бережлив до скупости и кристально честен, но такого аскетизма в кабинете второго человека в империи Я все же не ожидал. Заниматься политесом в правила князя тоже не входило, поэтому после приветствия он сразу перешел к делу. «Ее Величество поручило мне выдать вам заем для строительства мануфактур в Таврической губернии. На какую сумму вы рассчитываете, граф?» — спросил Вяземский, когда я разместился за обширным столом для совещаний. «Мне сейчас сложно делать детальные расчеты, князь. Принял я его манеру обращения». «Мануфактура будет строиться в чистом поле, надобно будет основать целый город. Поэтому я рассчитываю не менее чем на 200 тысяч рублей. Это огромная сумма, граф. Зачем вам столько? Было видно, что расставание с такой суммой приносит Вяземскому душевную муку, но противиться указанию Екатерины он не мог». «Я не собираюсь брать всю сумму сразу, князь!» «Начнем работу, станут понятны текущие расходы и капитальные затраты по суммам и по времени. И кроме того, заказы на оборудование я буду размещать на наших заводах. С ними можно будет рассчитываться векселями», – немного успокоил я его. «Поэтому прошу вас пока оформить 50 тысяч рублей пополам серебром и ассигнациями и еще 50 тысяч векселями». «Хорошо, я распоряжусь, граф, через три дня все будет готово». И, коль вы здесь, ответьте мне на вопрос, какими товарами будем рассчитываться с турками? Это ведь была ваша идея?» Воспользовался моментом Вяземский. «Самое простое, что у нас уже есть, это старые пушки, ядра к ним. Наша артиллерия в ходе прошедшей кампании показала себя с наилучшей стороны, а турки всю свою полевую артиллерию потеряли. Им в любом случае придется восстанавливать артиллерийский парк». А нам надобно будет произвести переворушение на новой пушке под новый дальнобойный порох, который будет производиться на моей мануфактуре. Приведем старые пушки в товарный вид, подремонтируем и отдадим турку. Нам их все равно на переплавку отправлять. На первых порах можно, конечно, немного сырья поставить вместе с пушками: зерна, леса, чугуна, меди, но потом только товары, удивил я Вяземского. Настоящие восточные коварства, граф, но мысль дельная. У вас что-то еще?» – спросил он. «Видишь, что уходить я не собираюсь». «Да, князь, есть вопрос, который может вас заинтересовать». Сделал я театральную паузу. «Я вас внимательно слушаю», – сложил он руки на животе. «В России необходимо создать патентное бюро, которым будут выдавать изобретателям охранные грамоты, удостоверяющие их авторство на изобретение». Сказал я и увидел на лице Вяземского мелькнувшее разочарование. Вы ошиблись, граф. По вопросам изобретательства вам в Академии наук надо бы обратиться. Желая закончить разговор, ответил он. Одну минуту, князь. Патент дает возможность его владельцу получать материальную выгоду от использования его изобретения в виде разового платежа либо в виде роялти, ежегодных отчислений, но за оформление патента и поддержание его в силе он должен платить казну небольшую пошлину. А если не может ее оплатить, то право на патент переходит государству, которое может распоряжаться им по своему усмотрению. Продать кому-нибудь или получать роялти от использования? Разъяснил я суть вопроса, и на лице Вяземского появилась улыбка. Еще бы, матерый финансист при слове «пошлина» сразу чует деньги из воздуха. Ну и кроме платежей в казну, Наличие патентов будет поощрять изобретателей, внедрять свои изобретения, защитит их от воровства идей и самым талантливым даст возможность разбогатеть и дальше продолжать свою работу, а затрат на все – копейки, несколько чиновников для оформления бумаг и инженеров для проведения экспертизы, – закончил я. Не ожидал граф. а вас ходит молва, как об отчаянном храбреце и искусном воине, а вы такие хитроумные вещи предлагаете. С уважением в голосе произнес Вяземский. «У меня отличные помощники, князь. Благодарю за уделенное мне время. Собрался я уходить. Не стоит благодарности. Дело государева прежде всего. Все непременно в ближайшее время займусь вашим вопросом». Попрощался он со мной. При возвращении в особняк Потемкина меня охватило беспокойство, словно я забыл один важнейший вопрос, без решения которого все наши потуги обречены на провал. Доехав до дома и пообедав, мы с гномом засели в кабинете и начали мозговой штурм. Все оказалось проще простого. Разложив на бумаге процессы управления на составляющие элементы, мы сразу определили узкое место — кадры. А кадры решают все. Поэтому, как я сразу догадался, меня и зацепила моя же фраза, сказанная у Вяземского «У меня хорошие помощники». Помощники отличные, да только сколько их, раз-два и обчелся. Я, конечно, планировал во время поездки на Урал переманить к себе с десяток управленцев и инженеров, предложив им больше денег, но провал намечался в массовом низовом звене. Даже отличный директор или главный инженер завода не сможет поставить задачу каждому рабочему лично. Нужны мастера, начальники цехов, а где их взять? В первом докладе императрицы мы эту проблему затрагивали, но организация учебного процесса, а потом само обучение, потребует длительного времени, а нам нужно здесь, сейчас и много. На следующий день, отправив гнома через черный ход ведомства Вяземского оформлять создание Донецкой горно-металлургической компании, я направился к главе правления Берг-коллегии графу Михаилу Федоровичу Саймонову, Скудная информация о нем, полученная от Потемкина, гласила, что Саймонов прекрасно образован, фанат горного дела и сам бывал в экспедициях в Сибири. По всему человек дельный и должен понять мои печали. В итоге все оказалось одновременно плохо и хорошо. Саймонов реально оказался фанатом горного дела, и важность вопроса подготовки горных и не только инженеров понимал не хуже меня. Но в России в данный момент не существовало учебного заведения, занимающегося подготовкой инженерных кадров для промышленности. Все, тушите свет. Оказывается, получить гражданскую профессию инженерного профиля можно было только за границей, а Московский университет, выпускником которого я опрометчиво назвал «Гнома», вообще был исключительно гуманитарным вузом. Но был и один положительный момент. Убежденный в необходимости создания такого учебного заведения и подкрепленный неоднократными обращениями уральских горнопромышленников, Михаил Федорович уже подготовил план создания горного училища, составил устав и учебный план. Оставалась мелочь, высочайшее решение. Убедив его положиться на меня в этом вопросе и забрав у него бумаги по созданию горного училища, я направился к последнему должностному лицу в Санкт-Петербурге, с которым планировал встретиться – президенту военной коллегии, то есть министру обороны, генерал-аншефу графу Чернышову. Вопреки мнению Румянцева, о котором мне также поведал Потемкин, готов меня к походам по инстанциям, мне Захарий Николаевич показался вполне дельным человеком. То, что это паркетный генерал, было понятно, но как администратор он, на мой поверхностный взгляд, был неплох. На мои слова о новом порохе и новых пушках отреагировал положительно и обещал содействие, но к масштабным преобразованиям обещал приступить, только убедившись, что все это не сказки и при наличии детального плана и расчетов, подкрепленных положительными результатами испытаний. А вечером нам с гномом предстоял третий поход на сенной рынок. Поначалу все шло, как и в прошлые разы. Заблаговременно заняв наблюдательную позицию недалеко от входа, за тюками с сеном я проследил за гномом, нырнувшим в дверь кабака, и уже приготовился к длительному ожиданию, как мимо меня продефилировал выглядевший народным телом на этой улице тип. Я сделал стойку. Минут через пять в двери показалась голова гнома. Быстро шмыгнув за тюки, он подтвердил мои подозрения. Тип, зайдя в кабак, осмотрел помещение, и без колебаний направился к троице местных завсегдатаев. Тут гнома познал и Гаврилу, и перстни на руках иностранца. прошлые походы в Кабак он высматривал двоих бандитов, а их оказалось трое. По словам гнома, иностранец явно высказывал Гавриле свое неудовольствие, а тот мотал башкой и, видимо, клялся сделать то, о чем договаривались. Основное дело сделано. Все фигуранты, кроме заказчика, установлены, Да и с заказчиком, думаю, разберемся вскоре. Гном вышел обратно на улицу, и мы приготовились к захвату. Проулок был тупиковый, поэтому иностранец, появившийся от дверей кабака, пошел в сторону гнома, а я следом за ним. Гном, шатаясь от лип от стены, и двинулся к иностранцу, а тот отреагировал на удивление резко, будто что-то почуял и попытался выхватить шпагу. Но не в этот раз. Удар по затылку, и мы уже тащим его бесчувственную тушку к экипажу за углом. Свидетелей мы не боялись, это был не тот район, где зовут полицию на помощь и выполняют свой гражданский долг, составляя словесные портреты злоумышленников. Нам даже не пришлось его допрашивать. Потемкин, посмотрев на типа, привязанного к стулу с завязанными глазами, сразу опознал одного из подручных графа Григория Орлова по фамилии Нильсен. Никаким иностранцем он не был, а родился в России в семье бывшего датчанина. Видеокамеры для фиксации его чистосердечного признания у нас, к сожалению, не было, поэтому, оставив его наедине со своими грустными мыслями, мы поднялись наверх обсудить сложившееся положение. «Иван, я сколько жизни тебе и твоим товарищам, нет, и моим товарищам тоже уже должен?» — спросил Потемкин, наливая по рюмкам херес. Рука у него подрагивала. «Друзья такие вопросы не обсуждают. Сегодня я помог, завтра ты. Главное в бою — уверенность в твоих боевых товарищах. Давай за это и выпьем», — поднял я рюмку. «И что будем дальше делать?» — продолжил я разговор, сделав глоток. «Сдается мне, что даже если мы притащим этого типа во дворец, Орлов плюнет ему в рожу и скажет, что это навет на него, и ничего мы ему не сделаем. Что скажешь, Григорий?» Весьма вероятное развитие событий, хотя могут принять за попытку свалить Орлова, и тогда уже я окажусь в весьма неприглядном положении. Не хочу себе признаваться, но твое предложение убить Орлова теперь уже не кажется мне таким ужасным, вздохнул Потемкин. Да ты охренел, Григорий. Гном же сказал тебе тогда. Шутка это. Я мыслю наши дальнейшие действия такими. Иностранцы и банду Гаврилы прикопаем где-нибудь потихой. Как говорится, нет тела и нет дела. Быстро им замену не найти. А нам скоро всем разъезжаться. Главное, кто предупрежден, тот вооружен. А после посмотрим, на чьей улице перевернется грузовик с пряниками.